Вне храма угасает дух. Вживаясь в богослужение, христианин воспитывает в себе постоянное молитвенное настроение, готовя почву для стижения молитвы благодатной. Непрестанная молитва достигается соборной молитвой в церкви. Здесь мы вовлекаемся всем существом своим в соборную молитву вместе со всеми святыми. Послание к Ефесянам, глава 3, стих 18. «Святые пребывают здесь постоянно. Они видят, когда у нас трудности, и врачуют нас, взывают о нас, незримо оперируют, удаляют ветхие органы и вживляют новые, без боли и даже так, что мы не чувствуем их вмешательства. Они сребреники, им не нужна мзда, просто по любви они не могут пройти мимо» и каждый, входящий в храм, незримо освещается причастностью общей молитве. На службе мы молимся не только в соборе с прихожанами и клиром, не только со всей церковью земной, но и со всеми святыми церкви, торжествующей небесной, со всей полнотой ангельского мира. Осознаем ли мы, какова наша сила? Сказанное никак не умаляет значение уединенного молитвенного подвига, но одно не существует без другого. Молясь сами по себе, мы бываем слабы, а когда соберемся, становимся более сильными, потому мы и молим Бога всенародно и со взаимной помощью. Конечно, можно и дома помолиться». Но помолиться так, как в церкви, где множество отцов, где единодушно высылается к Богу пение, где единомыслие и согласие и союз любви, невозможно. В это время у возлюбленной не только люди выпьют трепетным глазом, но и ангелы припадают к владыке, и архангелы молятся. По мысли, чего ты удостоен? предстоя с херувимами, летая мыслью с серафимами, будучи плотью сопречтен к бесплотным силам, сподобился ты предстояние общему владыке. Великой силой обладает общая молитва множества людей, она и более дерзновенна и порождает усердие. Когда же молишься владыке в одиночку, не так хорошо он тебя слышит. Понимание этих истин побуждало старцев к подобным высказываниям. «Лучше сказать в церкви одно «Господи помилуй», нежели прочитать в келье на воздух всю псалтирь». Домашняя молитва за несколько дней не заменит одного «Господи помилуй» и поклона, сделанного в церкви. Хотя домашняя молитва необходима, но она не заменяет церковную. В храме мы не разрознены, но благословляем друг друга молитвой. Молитва домашняя – это небольшое болотце, которое может заплесневеть, а церковная – это многоводная река, она уносит все невзгоды. Образ церковной жизни дан нам на апостольском примере, когда первые святые ежедневно и единодушно пребывали в храме среди учеников, столь же постоянно пребывавших в учении и освящавшихся в преломлении хлеба и в молитвах. Деяние глава 2, стихи 42, 46 и 47. Последнее неразделимо. Правда, что к соединению с Господом лучшее, надежнейшее средство есть умная молитва Иисусова, но ее не бывает вне тайны причащения тела и крови Его. Как и любого другого подвига не может быть вне этой тайны, дающей вышеестественную силу, не сотворенную, а потому не существующую в тварном мире, но совершенно необходимую для нас, поскольку Царство Божие не в слове, ни в чем другом, а в силе. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 20 Без постоянства в преломлении хлеба и в молитвах, без полного погружения в церковную жизнь, не растопить наши оледеневшие сердца, не оградить их от все более и более зловещего натиска мира, не напитать молитвенным елеем. Чтобы христианин жил христианскую жизнью и не угасала в нем совершенно жизнь Духа, ему необходима молитва домашняя и общественная, Необходимо посещать с верою, разумением, усердием богослужение во храме, как необходимо подливать елей в лампадку, чтобы она горела и не угасала. Так говорил кронштадтский пастырь, чья жизнь обратилась в сплошное богослужение. «Я угасаю, умираю духовно, когда не служу в храме целую неделю» и возгораюсь, оживаю душою и сердцем, когда служу, понуждая себя к молитве не формальной, а действительной, духовной, искренней, пламенной. «Один день я остался без службы Божией», — записывает отец Иоанн в дневнике, «и почувствовал в себе оскудение духовной жизни, оскудение благодати, присутствие греховной силы, и нужна была немалая борьба с греховными усиливающимися влечениями. Служба и причастие святых тайн обновили мое существо, и я воспрянул, как от сна. Слава Богу!» То, что так остро переживал святой, многие из нас не ощущают вовсе. Знакомо ли нам то же рвение и тяга к Божьей службе? Начнем ли мы духовно увидать, томиться и тосковать, нетерпеливо ожидая очередного богослужения? Наша бесчувственность – знак недостатка благодати. Мы пока еще настолько опустошены, что не способны ощутить различия двух состояний – приток или утрату живительной силы духа. Отец же Иоанн не просто чувствовал, но жив был этой силой. Он ею жил или умирал без нее. «Я вычитал, — записывает Иоанн Кранштадский, всеми забытое апостольское правило, чтобы отлучать от церкви тех, кто три недели не был у святого причащения». Действительно, забыто и по безмерной нашей немощи не может применяться каноническое прещение святых отцов, грозящее церковным отлучением для пропустивших три подряд воскресных богослужения. Член церкви, не участвующий в ее таинствах, является по правилам святых отцов самоотлученным. Правило восьмидесятое Святаго Вселенского Шестаго Собора Константинопольского и же в трулле царских палат. Аще кто епископ или пресвитер или диакон или кто-либо из сопричисленных к клиру, или мирянин, не имея никакой настоятельной нужды или препятствия, которым бы надолго устранен был от своей церкви, но пребывая в ограде, в три воскресные дни в продолжении трех седмиц не приедет в церковное собрание, то клирик да будет извержен из клира, а мирянин да будет удален от общения. Мы даже не улавливаем здесь смысла, а ведь это не какая-то административная карательная мера, не дисциплинарная суровость, но всего лишь констатация трагического факта, Суть в том, что человек, столь надолго отрываясь от богослужения, сам отлучает себя от церкви. За это время ослабевает, а затем и вовсе расторгается та благодатная живительная связь, что словно духовные пуповиной соединяет христианина с телом церкви. За три недели истощается духовный елей, напитывающий душу в соборной молитве в храме выдыхаются те капли благодати, что удается сохранить причастникам церковных таинств. «Удерживать подолгу благодать под силу лишь людям святой жизни, а мы, когда не восстанавливаем в церкви утраченные силы духа, то отпадаем от лозы, словно засохший лист» Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 5. Только в отличие от подвижников мы сами этого даже не замечаем. Проблема наша в том, чтобы устоять в пределах одной седмицы. Ведь тот духовный импульс, побуждающий к постоянству в личной молитве, который получен в храме, очень быстро угасает после службы, после погружения в мирскую среду, в стихию повседневной жизни. Тут возникали проблемы и у монахов, и у святых. И перед нами стоят насущные задачи. Как строить отношения с миром, как наладить домашнюю молитвенную жизнь, как удержать и правила, и распорядок, чтобы разжечь изнесенную из храма молитвенную искру. Вне храма дух угасает, но нам даны в наследство жития святых для того, чтобы учиться». Святые оставили нам образы того, как сохранить нерасхищенным свое драгоценное достояние. Они учат нас, как уберечь теплоту благодати. Вот, например, преподобный Сесой Великий. Известно, что, выходя со службы, он чуть не бегом спешил в свою келью, ни с кем не разговаривая. Вопрошавшим, зачем такая спешка, старец отвечал, что от храмовой службы возжигается светильник его сердца. «А выйдя из храма», — объяснял он, — «я похож на идущего под порывами ветра. Боюсь, что свеча моя угаснет в беседах с вами, что она будет потушена миром. Потому я спешу в келью, оберегая и унося с собой духовный огонь». Неверно было бы сказать, что праведность и благочестие остались в прошлом. Те же образы, что запечатлели жития глубокой древности, бывают явлены и в нашей реальности. Так нынешние афонские пустынники, собираясь на праздники в монастыре, после причастия отказываются от приглашения на трапезу и, посидев немного вместе, но не проронив ни слова, расходятся по своим каливам. Получившие благодать уходят внутрь себя, в духовное молчание, в охранение святыни своей. Говорится об одном иеромонахе, окончившем жизнь молодым епископом. Вспоминают, что после причастия он старался не иметь общения с людьми, даже не ходил на общую трапезу. После литургии он, согнувшись и точно собравшись в себя, шел в келью и молчал, храня Полученный дар.